Глава одиннадцатая. Решительный бой. Со вздутыми заспинными мешками все трое медленно поднимались прямо по вертикали к поверхности океана. «А ведь нам, хлопцы, пожалуй, время поворачивать на горизонтали и прямо на ост к подлодке», — сказал Скворечнев, взглянул на глубомер. Глубина 150 м, как раз на уровне подводного дока. А ну, право на борт. Стоп, закричал он вдруг, прерывая манёвр и показывая рукой на запад, вверх и вправо от себя. Это что ещё такое? метрах в 10 над ними и в 50 метрах вправо на северо-запад в сине-зелёных сумерках вот медленно скользила огромная чёрная тень. На её спине можно было заметить какие-то большие цилиндрические наросты с короткими вертикальными стволами. Тень двигалась как будто без усилий, прямая, жёсткая, закруглённая с заднего конца и заострённая спереди, как нос корабля. А вон к Зейду ещё одна. Вон, вон, тоже в 50 м. Удивлённо сказал Паули, показывая влево от первой тени. Что бы это могло быть? Да, да, вижу, подтвердил Марат. Подлодки, взволнованно крикнул друг Скворешня. Будь я проклят, если это не подлодки. О чём вы говорите, товарищ Скворешня? послышался голос старшего лейтенанта. Какие подлодки? Ничего не понимаю, товарищ старший лейтенант, ответил Скворешня. Две подлодки на траверсе пещеры направляются на самом малом ходу к острову, соблюдают интервал 100 м. Плывём на дзюит, чтобы осмотреть получше. Сообщайте, что увидите, приказал старший лейтенант. Даю сигнал тревоги, включаю все готовые ультразвуковые прожекторы. Скворечня запустил винт на трех десятых, устремился улево, впереди и вдоль фронта неизвестных подлодок. Марат и Павлик последовали за ним. Пройдя метров сто, дальше от второй подлодки скворечня донес. «Товарищ старший лейтенант, третья к Зюйду, интервал сто двадцать пять метров, идут с троем фронта». «Слышу, третья к Зюйду», — ответил старший лейтенант. На Носовой прожектор номер 138 еще не работает. В его секторе между пятым и шестым силуэтом большой перерыв. Имейте в виду, верхний угловой, 142-й, сейчас корректирует лейтенант Кравцов. Продолжайте осматривать фронт. Есть, осматривать фронт. Вижу четвертую, к Зюиду. Интервал 150 метров. Продолжаю тихо идти к острову. Идем дальше на Зюид. 300 м. 500 м. Больше подлодок не обнаружено, товарищ старший лейтенант. Слушаю. Мы заметили четыре подлодки Гзюи-2 от первой, видите ли вы нас. Вижу. На каком расстоянии от пещеры? 15 км. Разрешите подняться над подлодками и осмотреть к норду от первой. В этом направлении работают все ультразвуковые прожекторы. Там идут ещё три подлодки с теми же интервалами. На поверхности видны силуэты трёх кораблей, по-видимому, Эсминцы. Говорит капитан Пионера: "Товарищ Скорешне, поднимитесь все втроём над подлодками и следуйте за ними и наблюдайте". Голос старшего лейтенанта прервал капитана. "Товарищ капитан, профессор Лорд Кипаниза сообщает, что лейтенант Кравцов исчез из сектора 142 и на вызовы не отвечает". один раз донеслось что-то неразборчивое и всё. Под шлемами прозвучал голос капитана. Включить все действующие ультразвуковые прожекторы. Не видно. Может быть, он в пятне сектора А88? Старший лейтенант Тотче же взволнованно крикнул. Вот он, из пятна вырвался, опять исчез с ним. Он не один, он не один, Николай Борисович, он с кем-то схватился. Видел? ответил стревоженный голос капитана. «Опять! Опять появился в секторе восемьдесят девять!» продолжал старший лейтенант. «Опять скрылись в секторе восемьдесят восемь!» «Лейтенант борется с кем-то!» «С кем?» «Товарищ Скворешня!» резко прозвучала команда капитана. «Есть, товарищ командир!» «Прекратить наблюдение за подлодками! Немедленно, на десяти десятых, спешите на помощь лейтенанту Кравцову! Расстояние от пещеры двадцать километров!» Глубина 70 м. Направление вест-норт-вест. На лейтенанта произведено нападение. Скорее, скорее, следуйте нашему указаниям в пути. Есть на помощь лейтенанту. С волнного нарякнул скворешня, и запуская на полный ход свой винт, отдал команду. Гасич, фонари, маратка, мне догоняй. Павлик, держись от нас на дистанции в 50 м, в драку не суйся. В густых тёмно-зелёных сумерках вот три тени с головокружительной быстротой понеслись на вест-норт-вест. Летенант Кравцов готовился сдать вахту старшему лейтенанту. Капитан в дальнем углу центрального поста управления слушал заолога. Нельзя ли, Николай Борисович? говорил учёный: кого-нибудь отреди для корректирования верхнего углового проектора 142. А рата нет, Паулик с ним ушёл. А из наших радистов посылать кого-нибудь просто жалко. Работы уйма, торопимся страшно. Даже назовой проектор 88 ещё не готов. Что-то не ладится с ним. Дайте кого-нибудь, а? Всего минут на 20-30. Пустиковое дело. А?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 Волнение стеснуло горло лейтенанта, он с усилием проглотил слюну. Конечно, он ответит. Он готов полностью ответить перед Родиной за свой проступок. Нет. Не за проступок, а за преступление. Тяжкое преступление. Но никто не попрекает его этим преступлением. Все отлично понимают, как ему тяжело, как он раскаивается в своем легкомыслии, беспечности, и все стараются в его присутствии даже не упоминать имени Горелого. И, как всегда, после несчастья с подлодкой, при одном лишь воспоминании об этом человеке у лейтенанта перехватило дыхание и сжались кулаки. «О, этот ненавистный человек!» «Проверь, проверь, Юрий Павлович!» услышался вдруг под шлемом голос зоолога на 2 м выше. Кончается 20-й километр. Стоп. Ну вот. Теперь 10 м дальше. Так. 10 м вправо. Столько же влево, вкось кверху. Зажгите фонарь. Погасите. выключаю все соседние прожекторы, чтобы не искажали работу 142. А, смотрим манёвры. Стоп. Повисите минутку неподвижно. Я подумаю немножко напряжение. Лейтенант остановил винт и отрегулировал воздушный за спинный мешок повис на месте, глядя бездумно в светло-зелёные сумерки перед собой. Вдали и вблизи проносились, как тени, то смутные, то четкие силуэты рыб, медуз, моллюсков. Неожиданно почти на границе видимости показалась сверху странная тень, длинная, прямая, суживающаяся сзади, но без характерных для плавающих рыб изгибов тела. Впереди тени, ровное, не мигающее светлое пятно из пятна, прямой световой луч Сердце лейтенанта тревожно забилось. Что бы это могло быть? Акула? Огромный тунец? Нет, это не рыба. Тень быстро приближалась на искось и вниз. Зажечь фонарь? Нет, не надо. Лучше подождать. Тьмность улейц скользил на расстоянии 40 м от лейтенанта и быстро вошёл в глубину. Человек. Чуть не крикнул лейтенант. Это человек в скафандре. В огромном скафандре, нулевой номер. Кто это может быть? Скварежник? Но скварежник на дне с маратом. Кто же плывёт правильно, ноги вытянутые и сомкнутые. руки прижаты к бёдрам. Кто-то из наших. И вдруг всё завертелось перед глазами лейтенанта. Кровь ударила в голову, затуманила мозг. С помутневшимся сознанием, не думая, лейтенант запустил винт на 10/10 и ринулся вперёд и вниз за загадочной тенью. "Юрий Павлович!" раздался удивлённый голос зоолога. "Куда же вы идевали с экрана?" "Юрий Павлович!" «Да отвечайте же! Юрий Павлович! Юрий Павлович! Что за черт? Телефон испортился, что ли?» — недоумевающе бормотал ученый. «С чего бы вдруг?» Лейтенант слышал эти призывы как будто сквозь вату. Они не доходили до его сознания. Всё его существо сосредоточилось теперь на одном лишь светящемся пятне, которое быстро приближалось, сделалось всё ярче и светлее. Человек впереди плыл лишь на 4-х десятых хода. Ещё мгновение, и палец лейтенанта нажал кнопку на щитке управления. Яркий луч ударил в шлем человека и осветил черты его лица. Лейтенант издал хриплый крик. Крик ярости, смешанный со смертельной ненавистью. Горелов! Ослепленный светом фонаря, человек инстинктивно поднял руки к глазам, и в тот же момент, с полного хода, словно пушечный снаряд, на него налетел лейтенант и сзади схватил его руки выше локтей. На одно лишь мгновение Горелов повернул к нему лицо, искаженное ужасом. Следующее же мгновение он согнул сзади сомкнутые ноги, И с чудовищной силой ударил и милетинца в живот. Защищённый скафандрам лейтенант не почувствовал боли, но одна его рука сорвалась с руки Гарелова, хотя другая продолжала крепко держать его. Противники о체тились лицом к лицу. Молча, они, не спуская глаз друг с друга, они беспорядочно носились с продолжавшими работать винтами. Ужас на лице Гарелова сменился пренебрежительной улыбкой. Он узнал врага. и тот, очевидно, показался ему нисколько не опасным. Лейтенант хрипло дышал, волосы его слиплись от пота, падали на глаза. Слабость, результат ранения возвращалась и туманила мозг. Едва пробивались в сознание взволнованные голоса капитана и старшего лейтенанта, искавших его и приказ, отданный капитаном Скворешни. «Что делать? Как взять его?» «Винт!» остановить его винт, решил Кравцов. Самкнув ноги и ступнями повернув их на рули, он бросился грудью на грудь Горелова и успел нажать кнопку от его щитка управления. Щиток открылся, крышка его отвалилась и повисла. Но тотчас же, прежде чем лейтенант успел дотронуться до знакомого рычажка, управляющего винтом Горелова, рука Горелова перехватила руку лейтенанта. отбросила её далеко в сторону, вернулась к щитку и поднялась над лейтенантом. В руке Горелова сверкнула освещённая лучами фонарей медная игла на длинном тонком проводе. Смерть мелькнула в голове лейтенанта. Не отпуская Горелова, лейтенант круто повернул рули, винт вынес его из-под руки врага и описал полукруг, лейтенант отчатился за спинной Горелова. Но едва ли Шанов успел облегчённо вздохнуть и выхватить из своего щитка управления Иглу, как Гарилов повернулся за ним, рванул и освободил руку из ославевших пальцев лейтенанта. Словно сквозь туман лейтенант увидел блеск короткой жёлтой молнии, упавшей на грудь, и сейчас же не успел даже вскрикнуть. Он почувствовал, что его тело прожёг словно огненный нож. Струя воды под давлением у несколько десятков тонн ворвалась сквозь раскрывшийся шов скафандр и в один миг насквозь пробила грудь лейтенанта. Тело лейтенанта медленно перевернулось головой вниз и с ярко горящим фонарем, швыряемая винтом из стороны в сторону, стала погружаться в черные глубины. Вложив иглу в щиток. Горелов ещё раз смотрел вслед расплывающиеся в темноте тени своего противника, когда два громовых удара обрушились на него. Два ярких луча пронзали его шлем, и обе руки оказались схваченными металлическими клещами. Опять испуг, а затем и ужас исказили лицо Горелова, когда он бросил взгляд направо и налево от себя. И вновь раздался крик изумления и ярости. Горелов Этот крик явственно донесся теперь и из неосвещенного сектора 88 в центральный пост управления подлодки. И сейчас же, после короткого молчания, Скворешня и Марат услышали резкую отрывистую команду капитана. «Взять его и доставить на подлодку!» «Есть взять и доставить на подлодку!» Глухо сквозь стиснутые зубы ответил Скворешня. В тот же мгновение Гарелов рванулся всем корпусом влево, навалившись плечом на скворешню, и ударом ноги далеко отбросил Марата в сторону. Его правая рука, словно освободившись из паутины, взлетела вверх, и огромный металлический кулак, как молот, обрушился на шлем скворешни против его лица. Голова скворешни качнулась в шлеме вперёд, ударилась лбом о прозрачный металл, и всё завертелось перед глазами гиганта. Рука однако продолжала держать руку Горелова как в тисках. Но одноременно с ударом Горелов, подталкиваемый своим работающим вентом, перевалился вверх ногами, через плечо скворешни и вывернул ему руку назад. От невыносимой боли скворешня зарычал и со стоном выпустил руку Горелова. Ловкость, казалось, одолела силу. Едва почувствовав свободу, Горелов сомкнул ноги, выровнял руль и устремился вверх. Это его огубило. Со стиснутым от ужаса сердцем, ничего не осознавая, но чувствуя лишь, что ненавистный враг ускользает, Павлик ринулся вперед. И прежде чем Горелов мог что-либо сообразить, мальчик крепко уселся у него на плечах, продев назад ноги под его руками и дал задний ход своему винту. Винт Горелова был сразу парализован, а в следующий момент преодолен более мощным ходом. Горелов вместе с Павликом устремился вниз. Огромные, страшные, как клещи, руки Горелова поднялись, чтобы схватить ноги Павлика и сбросить его с себя как пушинку. Но на полпути эти руки были вновь перехвачены скворешней Маратом. И вновь тем же манёвром Марат был отброшен в сторону и завертелся, как в водовороте, от удара ногой и под действием собственного винта. И вновь взвилась страшная правая рука, но навстречу ей взлетела кверху мощная, как ствол молодого дерева, левая рука скворешни, чтобы перехватить её. И опять горелов перехитрил скворешню. Рука гиганта встретила свободное пространство. Рука горелова скользнула под рукой противника к своему щитку управления. В следующем мгновении она вновь появилась в ярком свете трёх скрещивающихся лучей.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 лицом к лицу, как бы высматривая у рага его слабое место. Глаза Гарелова горели бешенством, лицо было восково-бледным, тонкие длинные губы посинели и искривились в словностранной улыбке, обнажая большие зубы. Он был похож в эту минуту на матерого затравленного волка, решившего дорага и не ожидая пощады, продать свою жизнь. Огромное, круглое, такое всегда добродушное лицо Скворешне и как будто сразу осунулось, похудело. Его черты словно окаменели в суровой мужественности. Маленькие серые глаза сделались ещё меньше и уверенно спокойно сверлили противника. Казалось, что в последнем крике Скворешне увялилась вся его бешеная ярость и уступила место несгибаемой воле и холодному рассудку. В смертельном бою с таким противником можно пустить в ход все средства. Левая рука Горелого оставалась безнадежно парализованной в правой руке скворечни, но зато он мог маневрировать свободной правой против левой руки противника, и он считал это своим явным преимуществом. Прошло лишь одно мгновение, и вдруг грохнули словно щиты древних рыцарей и металлические локти свободных рук, отражая смертельный выпад иглы. правая рука Горелова натолкнулась на непреодолимое препятствие, и в тот же миг левая рука скворешни распрямилась как лук, и голова ткнулась в незащищённую грудь Горелова. Прикрыть грудь было уже поздно, и Горелов лишь повернулся слегка боком, и глаз скользнул по его кирасе, минуя роковой шов. И опять со звоном столкнулись локти, и у Ной в правой рука горелого отлетело как щепка от левой руки скворешни. Горело, казалось, побледнел ещё более. Преимущество, на которое он очевидно так рассчитывал, растаяло как дым перед чудовищной силой скворешни. Страх сжал сердце горелого словно в предчувствии неотвратимого. Маленькие серые глаза холодно и уверенно сверлили чёрные пылающие глаза противника и не пропустили трепещущую тень страха, мелькнувшую в них. В третий раз столкнулись локти, и рука горелого отлетела, словно уже заранее готовая к этому. Но в глазах его скользнуло что-то неуловимое, словно надежда. Холодные маленькие, превратившиеся в щелки глаза заметили и это. И вместо того, чтобы вернуться в прежнее положение, рука скворешни неожиданно обрушилась градом неудержимых преследующих ударов на отброшенную руку Гарелова. Она не давала ей найти себе место, загоняя всё дальше и дальше назад. Словно прикованный цепью к правой руке скворешни, Гарелов извивался, его свободная рука не находила уже простора, чтобы развернуться. И вдруг рука скворешни переменила направление, и прежде чем Горелов понял это, она взвилась над его головой и громовым сокрушительным ударом, повторяя его же манёвр, обрушилась на шлем против лица Горелова. Голова метнулась в шлеме словно у игрушечного паяца, и в тот же миг кулак скворешни ударил по туго натянутому проводу вражеской иглы и оборвал его. Враг был обезоружен. Обе его руки, словно схваченные стальными клещами, были в руках скворешни. Работавши на 10/10 винт скворешни, привозмогая 4/10 хода горелова, увлекал теперь их обоих в глубины. Борьба длилась всего минуту или две. Она уже кончилась, когда показались шлемы с бледными растерянными лицами Павлика и Марата. Держа за металлические руки безжизненное тело лейтенанта, они молча переводили глаза с багрового лица скворешни на горелова, продолжавшего с пеной на синих губах метаться и биться. "Павлик", прохрипел скворешня. "Держи лейтенанта, марад, связать предателя моим тросом". Марат быстро размотал перекинутый через плечо скварешней моток тросса, и через минуту первая петля схватила одну ногу отчаянно отбивавшегося Горелова. Через несколько секунд к этой ноге была притянута и вторая. Марат кончил уже вязать руки Горелова, когда из темноты неожиданно вынырнули одна за другой две тени с ярко горящими фонарями. Это были Крутицкий и Матвеев, высланные капитаном на помощь скварешней. По знаку скворешня не взяли горелого за витки троса на его плечах. Авлик, тяжело дыша, проговорил скворешне: "Передай Матвею ву лейтенанта". С того момента, когда вместе с Маратом Павлик перехватил тело лейтенанта, его непрерывно сотрясал мелкий лихорадочный озноб страха. Павлик не мог себя заставить посмотреть ещё раз на спокойное, бледное, словно уснувшее лицо лейтенанта. Неповинующимися ступнями почти бессознательно он переложил рули, подвел покорное его усилием тело лейтенанта к Матвееву и передал ему руку убитого. И также бессознательно, без кровинки в лице, с глазами полными, непроходящего ужаса, он подплыл к огромной мощной фигуре скворечни и почти вплотную прижался к ней. Скворешне глубоко вздохнул, посмотрел на окружающих, потом прерывисто и хрипло сказал: "Товарищ командир, враг захвачен. Отправляю его на подлодку". Прошло с минуту, пока донёсся подчёркнуто спокойный голос капитана: "Мы видели всё. Вы мужественно исполнили свой долг, товарищ скворешне. Благодарю вас. Изменник родины!" Диверсант, узорвавший нашу подлодку, предатель, убежавший к заклятым врагам нашего социалистического отечества, понесёт заслуженную кару. Пусть Матвеев и Крутицкий на глубине 300 м приведут его и тело погибшего на подлодку. Вам, Марату и Павлуку, пройти над подозрительными подлодками в секторе 88, а затем возвращайтесь к пионеру. Ему, вероятно, придётся скоро вступить в бой. Три друга молча, с зажжёнными фонарями, плыли на восток на 60-м ходу, догоняя скрывшийся в том направлении фронт подлодок. Через несколько минут они увидели вражеские суда, тихо, словно подкрадываясь, приближавшиеся к острову. До острова оставалось уже не больше 8 км. Первым прервал молчание скворешня. Я убеждён, что Гарелов неу в первый раз спускался сейчас в воду около острова. Никто не мог бы с такой точностью разведать местонахождение пионера и его убежища. Это мог сделать только он и только в таком скафандре, как наш. Смотрите, как уверенно, соблюдая строй, идут подлодки прямо к пещере, как раз на её уровне. Они проносились уже над строем подлодок, за время борьбы подлодки сблизились, и интервалы между центральными судами сократились до пятидесяти метров. «Довести ход до одной сотой», — распорядился скворечня. Все трое сразу почти остановились на месте и повисли над подлодками. Скворечня продолжал. «Слухай ты, хлопцы».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 «Но я не хочу первым начинать враждебные действия. Пусть это сделают они. Возвращайтесь». «Есть возвращаться на двух десятых вперед», — скомандовал скворечня Марату и Павлику. Они медленно, словно нехотя, вынеслись вперед, опустившись к подлодкам, чтобы еще раз внимательно осмотреть их и затем поплыли к острову.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 Но они не были похожи ни на акулу, ни на какие другие существа из обитателей вод. На их круглых, металлически мерцавших головах, без пасти, отсвечивало синеватым блеском по четыре больших плоских глаза. Стройные, закруглённые тела их суживались назад, где с неуловимой для глаз быстротой вращались какие-то необыкновенные хвосты. Их число всё увеличивалось, всё новые и новые тени выносили системы наты позади. "Вниз!" скомандовал скворешня. Все трое мгновенно выполнили приказы, переложив рули и, загнувшись в дугу, стремительно юркнули в глубины. Из всё увеличивающейся стаи отделилось несколько этих странных тел, и наклонив головы, последовало за ними. Остальные, мелькнув на концах лучей,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 «А ну, хлопцы, поворот по горизонтали на сто восемьдесят градусов!» Широко развернувшись на повороте, все понеслись назад по-прежнему на трех десятых хода. Торпеды автоматически и, на взгляд усмехающегося скворечни, даже покорно повторили маневр. «Разделиться!» — продолжал командовать скворечня. «Направо и налево от меня!»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 Бод чувствовали. Торжествующий вскричал скворешня. Каждый к подлодке против себя, 10 десятых вперёд, под киль подлодки. Люди с стрелой понеслись к кораблям, уже пролетая под ними, скворешня оглянулся и успел заметить, как все преследовавшие их торпеды всё более ускоряя ход, внезапно подняли вверх свои смертоносные головы и устремились к подлодкам.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 Товарищ командир, три подлодки врага уничтожены его же торпедами. Понеслось донесение скворешню центральный пост пионера. Я видел, поздравляю с успехом. Разрешите повторить операцию. Ответ последовал не сразу. Врак приведён у замешательства послышался наконец голос капитана. Они собираются отступать. Носовая пушка вступила в бой. Возвращайтесь в пещеру на глубине 300 м. Есть возвращаться в пещеру на глубине 300 м. Из выходной камеры пионера с акварешным апаратом и Павлик немедленно направились в центральный пост управления подлодки.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 И трое друзей, прижимаясь к стене, осторожно и молча обошли дверь, не сводя с неё пристальных глаз, словно видя сквозь неё жалкую и ненавистную фигуру предателя и убийцы. В центральном постух капитан выслушал краткий рапорт скворешни. Затем капитан с нескрываемым волнением крепко пожал руку скворешни. Поздравляю вас.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 Возволнованный этим страстным порывом мальчика, все на минуту застыли в молчании. Наконец, капитан положил руку на плечо Павлика и сказал: "Ты будешь Павликом, кем захочешь, и всегда будешь достоин нашей великой родины". По местам, товарищи. Могу сообщить вам напоследок: враг обращён в бегство, уничтожены 6 его подлодок, все выпущены ими торпеды И один изменится на поверхности. Остальным удалось скрыться. Завтра пионер отправляется к родным берегам.